Глава 3. Сборы на работу после недельного отпуска оказались какими-то бестолковыми. Сначала долго не мог найти пояс, на котором были отделения под пистолетные магазины повышенной вместительности. Потом также долго искал портфель с документами. Все искомые вещи лежали на своих местах и не находились только потому, что я никак не мог сосредоточиться. Мои мысли были заняты давишним сновидением. Оно вроде как мне можно и без дополнительных магазинов к пистолету обойтись. Я ж теперь особо охраняемая особа с личным штатом телохранителей. Но в случае очередного покушения на мою персону лишний ствол никогда не помешает. Это уже проверено не раз и не два. Только за последний год на меня было совершено три покушения. Два удалось предотвратить, так сказать, на дальних подступах, а вот в одном эпизоде пришлось активно пострелять. При этом Мой заместитель, а по совместительству и начальник службы внешней охраны Данил Евгеньевич Дядин по прозвищу Дядька, утверждал, что я сам же и виноват в том, что периодически мне приходится участвовать в огневых контактах, ибо нефиг начальнику и отцу-командиру вести себя как зеленый лейтенант и лезть везде поперек батьки в пекло. Дядька в чем-то прав, он старше меня и намного опытнее в вопросах охраны, Ведь недаром же прослужил 20 лет в ФСО, а до этого в ФСК. «Евгений Павлович, я считаю, что необходимо перестать применять практику откомандировывать ваших личных охранников для управления на различные гражданские предприятия и ведомства». Данил Евгеньевич стоял у меня за спиной и в очередной раз упрекал меня за то, что я разбрасываюсь личной охраной налево и направо. «Жень, ну ты пойми». «Личный охранник должен стать тенью охраняемой персоны. А как у них это получится, если ты их тасуешь, как карты в колоде?» «Ты есть будешь?» — спросил я, игнорируя его замечание «Нет», — категорично заявил мой зам. «Зря. Блинчики сегодня у Борисовны вышли на славу. Да, и, кстати, объяви желтый уровень опасности по коду тьма. Мне ночью старик приснился. Значит, что-то такое эдакое должно произойти» а всем мракоборцам повысить уровень опасности до оранжевого. — О, опять! — простонал дядька и тут же отдал необходимые приказы по рации. — Ладно, давай блины. Ясно ведь, что сегодня уже больше нормально не поесть. Своих дома оставишь? — Да, — кивнул я, разрезая вилкой очередной блин на тарелке. Вера так и так планировала проверить финансовые отчеты, а дети после недельного отдыха соскучились по дому. Так что все удачно сложилось. «Я увеличу здесь охрану вдвое», — сказал бывший ФСОшник. «Как знаешь. А где недельный отчет и сводка?» «Как всегда, в синей папке, но там ничего интересного». Евгенийч, а насчет того, что я своих охранников и помощников периодически назначаю в Рио всяких там служб и предприятий, так эта мера, сам знаешь, временная, из-за постоянного кадрового голода?» «И в конце концов...» «Кого мне еще назначать на горящий участок, если не проверенных людей?» «В том-то и дело, что если бы временно исполняющих обязанности, то я бы слова не сказал», — возмутился дядин, откладывая вилку в сторону. «А так, если посмотреть, то окажется, что из 16 человек, которых ты за последний год вывел из моего подразделения, ни один обратно не вернулся. Они так и остались директорами, начальниками и управленцами». «Мне все сложнее и сложнее находить кандидатов к себе на службу». «Да ладно тебе. Хорош нудить. В конце концов, сам виноват. У тебя что, не сотрудник? Так образован, начитан, умен, знает языки. Все как один с высшим образованием. Ну куда таких молодцов в обычные охранники? Им самая дорога в управленцы и командиры. Слушай, а может мы твою охранную контору перепрофилируем в кадровое агентство?» Будешь для всей республики молодые кадры растить и воспитывать. Генеральская должность, почет и уважение. А? Соглашайся. Вполне серьезно предложил я. А с моей охраной любое отделение из волков справится. Нет, и еще раз нет, категорично заявил дядин. И не смей об этом на совете заикаться. Узнаю, уйду на пенсию или в Сосновск переметнусь. Зря, улыбнулся я. «Из тебя бы знатный генерал получился. Ты блинчик доедать будешь?» «Нет, спасибо». «Ну, как знаешь». Забрал я себе целый блин с тарелки старшего товарища. Пока перешучивался с дядькой и поедал блины, успел одним глазом просмотреть недельный отчет о происшествиях не только в нашей Сиротинской Народной Республике, но и во всем нашем мире, благо того мира было не особо много. «Действительно, ничего серьезного». В Гуляй поле очередные разборки между кланами. Сосновск на два дня закрывает большой портал для технических работ. В Новой Москве ожидается какой-то там съезд очередной политической партии, а на рудниках в драконьих горах закрылись два предприятия из-за взрыва в шахтах. В наших Палестинах и того скучнее. Ожидается небывалый урожай зерновых, очередной сверхудой выдали доярки передовички. В этом квартале строители введут в эксплуатацию до хрена квадратных метров жилья. «Евгений, мясник сказал, что на баранину цены немного поднимутся. Может, возьмем впрок пару тушек? Место в морозилках есть?» Вывел меня из задумчивости вопрос, подошедший Натальи Борисовне. Борисовна была у нас с Верой вроде бабушки. Хоть ни я, ни моя жена с ней в кровном родстве не состояли, но наши дети называли ее бабушкой, и мы с женой поступали так же. Здесь, наверное, надо бы немного рассказать о моей личной жизни и семье. Давайте расскажу. Буду краток. Я так понимаю, что про семейную жизнь слушать скучно, так как всем хочется драйва, стрельбы, погони на машинах и росказни про беспечные половые связи. Так вот, о моей семье и личной жизни. У меня есть жена. Зовут ее Вера. Шикарная женщина. Умная, красивая с великолепными упругими формами и острым, как лезвие бритвы, умом. У нее не голова, а калькулятор, помноженный на вычислительный аппарат. Она, кстати, моложе меня на 10 лет. У Веры есть дочь от первого брака, Женька. Евгеше 11 лет, она называет меня папой, а я ее безумно люблю. Вера родила мне сына, Данилу, 5 лет, и я в нем души не чаю». И вот таким составом мы жили года 4, пока не произошла в нашей жизни одна неприятная ситуация. Примерно полтора года назад мою жену, а также жену Ивана Сиротина и жену Гриши Сиротина выкрали бандиты. Не буду долго рассказывать, как там все повернулось, ибо это займет минимум 10 авторских листов. Но если кратко, то женщин своих мы освободили, они не пострадали. Заодно с ними мы освободили еще три десятка пленников, Разного пола и возраста. А еще стерли в порошок бандитский поселок Карлыгач вместе со всеми его обитателями и домашними животными. Но это уже не важно. Так вот, Наталья Борисовна была одной из тех, кого мы тогда освободили. А еще там были 15-летняя девушка Нина и 17-летний парень Игорь. И значит, когда я после освобождения привез Веру домой, то она мне так робко, но тоном нетерпящим возражений, просит а вместе с тем и заявляет, что Наталья Борисовна, Нина и Игорь будут теперь жить с нами, потому что больше им жить негде. И вообще они люди хорошие и замечательные, поэтому возражений быть не может. Но я и не возражал. Поэтому теперь у меня в семье лучшая в мире жена Вера, самые замечательные дочери на свете Женя и Нина, самые хорошие сыновья Даня и Игорь. Ну и, конечно, самая прекрасная бабушка Наталья Борисовна которая, кстати, всего на 12 лет меня старше. А еще у моего зама и хорошего друга, бывшего ФСОшника по прозвищу «Дядька», Роман с Натальей Борисовной, и он часто ночует у нас дома. Благо, количество свободных комнат позволяет это делать. И мои дети часто называют «Дядьку-дедушкой». Вот такая вот у меня семья. Большая и дружная. А, да, чуть не забыл еще об одном члене нашей семьи. Волк. Или как его называет Данил? Вовчик. Когда я выбирался из тайного убежища старика, учитель дал мне в сопровождение здоровенного волка серебристого окраса. Тот еще был зверюга. Огромный, умный и капец какой страшный. Казалось, сама смерть вселилась в него. Я видел, как он с легкостью перегрыз глотку соблезубому тигру. Так вот, когда я вышел к окрестностям Сиротинска, то сопровождавший меня зверь пропал, а через положенный природой срок У смерти лучшей овчарки Валентины Сиротиной, родился, очень похожий на волка, щенок серебристого окраса. После родов Смерта сгребла щенка за шкирку и притащила под дверь моего жилища. Как только я взял щенка на руки, Смерта умерла. Щенка пришлось выкармливать нам с Верой. Так этот самый щенок вымахал в здоровенную зверюгу, при этом он совершенно не поддавался дрессуре. Сколько не билась с ним жена Ивана Сиротина, а все никак не могла приучить его к службе. У меня до этого как-то домашних животных не было, даже аквариумных рыбок и то не держал. Но общение с Вовчиком я наладил быстро. Он слушался меня и веру, как будто был человеком. Все понимал и разумел. Не собака, а... Короче, не знаю, как это объяснить, но у меня с ним было что-то вроде ментальной связи. Но прожил у нас Вовчик всего год, а потом взял и сбежал. Частенько наведывался в гости из леса, жил по несколько недель, а потом вновь убегал по своим одному ему ведомым делам. Что в нем было больше, волка или собаки, я не знаю, думаю, примерно пополам. В лес Вовчик бегал не просто так. Он нес там службу, охранял Сиротинск и близлежащие поселения от темных сил и слуг пожирателей. А в последние годы каждое возвращение волка домой – Означало, что в ближайшее время произойдет очередной прорыв темных, с которым в одиночку не справится, и потому ему нужна наша помощь. Так о чем это я? Что хотел сказать? А, цены на баранину должны подняться. Конечно, купите пару туш, согласился я. Кстати, дядька, а чего это в докладе нет ничего о повышении цен на баранину? Я, между прочим, впервые слышу, чтобы на продукты питания местного, нашего производства, цены поднимались. «С чего бы это?» «Баранина не входит в список гарантированных продуктов, которые продаются по фиксированным гранитным ценам. Поэтому они и в доклад не попали. Если что, то бананы тоже в очередной раз подорожали. Хрен с ним с теми бананами. А ну вызови мне братьев Алиевых. Разговор к ним есть. Так, дядька, если ты поел, то погнали на работу. А то там все злодеи без нас разбегутся». Все это время мы с дядином сидели на веранде, а сейчас, собравшись, вышли на улицу, где моя жена играла с детьми. Попрощавшись с семьей, я уселся на заднее сиденье ярко-оранжевой «Тойоты Хеликс». В кузове, в специальном гнезде, сидел стрелок-пулеметчик, а на крыше пикапа был установлен станок с крупнокалиберным пулеметом «Утес». Дядька сел спереди, рядом с водителем. Доброе утро, Евгений Павлович. Поприветствовал меня Пашка, штатный водитель моей машины. Здорово, Павла! Как жена? Скоро родит? Скорее бы уже. Сил нет терпеть, глядя, как она мучается на последних неделях. Ну а что ты хотел? Заделал двойню, теперь терпи. Зато как родит, сразу две звезды на борт своей машины прибьешь и доплату к зарплате получишь. Красота. В доме ремонт успел закончить? Почти. В одной комнате осталось сопли дотереть, но сейчас никак не получается. Все свободное время жене уделяю». «Это правильно, но как ее в родом увезут, сразу же бери всех свободных друзей, и чтобы пока жена не вернулась домой, все сопли дотер». «Так и сделаю», — кивнул Пашка. «Я не только знал всех своих подчиненных в лицо и по именам, но знал также всех членов их семей, поэтому мог легко расспросить любого, о его личной жизни. А все из-за абсолютной памяти, доставшейся мне в наследство от общения с учителем. За окном мелькали дубовые рощи и симпатичные поляны. Места здесь были живописные, красивые. Вон за тем пригорком начинается большой ручей, который через полкилометра срывается в озеро с 20-метровой высоты. А вон там есть три здоровенных дуба, которым, по мнению Ивана Сиротина, не меньше 500 лет. Короче, я не просто так решил построить свой дом именно здесь. Погода стояла чудесная. Начало лета. Надо было продлить отпуск еще на пару дней. А что? Может, сгоняю на работу, посмотрю, что там да как. И если нет ничего существенного, вроде нашествия нечисти или очередной войны с Новой Москвой, то можно опять укатить с семьей на горячие воды. Горячие воды – это такой курорт у нас, в трехстах километрах восточнее. Живописное горное озеро, открыточные виды, получше, чем в Альпах, и горячие источники с целебно-минеральной водой. Уехали мы недалеко. Через пару километров, там, где заканчивались мои угодья и начинались границы соседнего участка, нас ждали несколько машин. Бронированный тигр, двуосный КАМАЗ, на базе которого у нас был мобильный штаб, и две уазовские буханки. Так уж получилось, что по соседству с моим поместьем находилась территория воинской части, где базировался батальон морских волков. «Тойота» остановилась рядом с «Тигром», и я выбрался наружу. Поручкался с ожидавшими меня бойцами, а потом позвал в салон мобильного штаба двух смуглых парней с одинаковыми аккуратными бородками, закрывающими только низ лица. «Так, братья Алиевы, а ну скажите ко мне, с чего это у нас баранина вздумала подорожать?» – спросил я у братьев. Руслан и Аскер Алиевы служили в «Морских волках» уже два года. В «Старом мире» старший брат Руслан с отличием окончил Рязанское училище ВДВ и успел дослужиться до капитана. Младший Аскер отслужил срочную в ВДВ, остался на контракт, успел побывать в Сирии. Но потом оба брата вместе со своей многочисленной роднёй из клана Алиевых переехали в мир закрытого сектора, где и основали село Джурт которая теперь считалась их родовым селением. «Товарищ командир, если вы переживаете, что это повышение цен может коснуться вас, то даже не думайте об этом. Только скажите, и каждый день вам будут привозить живого барашка и тут же резать при вас, чтобы вы всегда были со свежим мясом», широко улыбаясь, заявил Аскер. «Это все из-за дефицита мяса. Джавад говорит, в Сосновске и Новой Москве баранина сейчас сильно подорожала». «Вроде как цены в три раза выросли. Те, кто выращивают овец севернее и находятся ближе к Сосновску, все мясо туда сдают, поэтому цены и поднимаются». Как всегда, Руслан, как более опытный, сразу понял суть моего вопроса и ответил на него обстоятельно и доходчиво. «Наши тоже цены подняли, раз такое дело». «Джават — это ваш средний брат, который ведет домохозяйство и помогает родителям, пока вы служите здесь», — уточнил я. Так точно, отозвался Руслан. Что-то случилось, командир? Пока еще нет. Но внезапный спрос на баранину мне не нравится. Во внешний мир ее никто экспортировать не будет. Подъезжа скота вроде не было, чтобы образовался дефицит. Следовательно, резко вырос спрос именно на баранину. А это значит, что в этом мире неожиданно появилось много любителей баранины, правильно? Наверное, согласились братья. Значит так. «Ставлю вам задачу. Едете домой, собирайте все, что надо и отправляйтесь в Сосновск. А там кровь из носа, узнайте мне, кто у нас поглощает такую прорву халяльного мяса». «Владимир», — обратился я к дежурному офицеру, — «в темпе накидай приказ о командировке братьев Алиевых с выдачей им широких полномочий». «Нам нужен рефрижератор, чтобы вести мясо в Сосновск», — тут же подсказал Руслан и на месте хорошо бы иметь стационарные холодильные склады чтобы мясо не пропало отправляя скера на самолете первым в разведку пусть он пока вы туда на машине едете все подготовит подключите к этому первый отдел у вас широкие полномочия вот и пользуйтесь ими руслан на время проведения операции получишь полковничьи звезды чую не просто так у нас цены на баранину взлетели нахмурился я ладно Я вам задачу поставил, а дальше вы сами думаете, как ее выполнить. Если надо, выкупите всю баранину в округе по рыночным ценам, но узнаете мне, куда она дальше уходит. Ясно? Так точно. Хором отозвались два дагестанца. В первом отделе у шведова получите всю необходимую информацию по основным торговцам Новой Москвы и Сосновска. И пусть он прикрепит к вам кого-нибудь из своих. А можно мы кого-нибудь из родственников возьмем? спросил младший Алиев. «Не можно, а нужно. Вообще хорошо было бы, чтобы вы туда целой бандой завалились, и все выглядело так, как будто вы очень сильно хотите перетянуть и завязать на себя все поставки баранины из наших краев. Если что, шведов организуют через вас поставки мяса на внешний рынок. Но вдруг вам не хватит тех объемов, что и так производит ваше семейство», – пошутил я. Клан Алиевых держал настолько большие стада овец, что порой, когда они двигались по склонам, Создавалось впечатление, что их целое море. «Нам работать под грозных и немного тупых кавказцев?» – деловито спросил Руслан. «На месте смотрите, как лучше будет. Нам главное узнать, куда уходит мясо. Кстати, месяц назад проходила информация, что в Старом мире турки как-то неожиданно утихомирили непримиримых в зоне Идлип. Возможно, что всю эту кагалу переправили к нам». Пусть вам шведов и по этим вопросам подберет всю необходимую информацию. Вопросы есть? Никак нет. Ну тогда в путь. Вот в чем прелесть быть самому себе командиром, да еще и на собственно сформированном бюджете. Что хочешь, то и творишь. Не надо ни с кем согласовывать и утверждать. Захотел отправить сотрудников в командировку? Отправил. Захотел развязать небольшую войну? Развязал. Полная свобода действий. «Товарищ командир», — обратился ко мне дежурный, — «только что сообщили, что перед нашим зданием на Сталина собирается толпа». «А это еще с чего бы вдруг?» — удивился я. На проспекте имени генералиссимуса Сталина располагался комплекс зданий, где разместились все силовые ведомства Серотинска. «Тут тебе и полиция, и армейцы, и спасатели с пожарными, и прокуратура, и ополченцы». Вот с какого фига перед Сталинкой, как прозвали его в народе, собирается толпа? У нас вроде отродясь протестов и демонстраций не было. Время сейчас рабочее, будний день, люди должны быть на работе, а тем, у кого выпал отгул или отпуск, положено дома отдыхать. Неужели начало сбываться плохое предчувствие от дурного сна?